Глава восьмая. Бесплотные усилия любви, эротика и стиль, Джон Лили и эфуизм, личные элементы. Весьма вероятно, что в эти первые юношеские годы, проведенные в Лондоне, Шекспир ежедневно обогащает все новыми впечатлениями, которые со своей безмерной любознательностью он усваивал в своей разносторонней деятельности, как часто выступавший актер, как драматург трупы, принимавший поручение подновлять старые пьесы в ввиду современного вкуса к сценическим эффектам, и, наконец, как начинающий поэт, в душе которого находили отзвук, все настроения и все представления получали драматическую жизнь. Весьма вероятно, что он испытывал ощущение, будто духовные силы его растут с каждым днем его существования. И он чувствовал себя легко и свободно, быть может, главным образом потому, что освободился от домашнего очага в Стрэдфорде. Даже заурядное знание человеческой природы должно подсказать, что союз его с его деревенской девушкой, бывшей на восемь лет старше его, не мог удовлетворить его или наполнить его жизнь. Было бы, конечно, нелепо придавать цену автобиографических свидетельств, особенно же преднамеренных и сознательных обрывочным репликам в его пьесах. Но все же в драмах Шекспира встречается немало мест, как бы намекающих на то, что он уже вскоре стал считать свой брак юношеской глупостью. Так, например, в двенадцатой ночи есть следующий диалог. — Герцог. — Ну, какова ж твоя любезная? — Виола. — На вас похоже. — Герцог. — Не стоит же она тебя, как молода. — Виола. — Почти что ваших лет. — Герцог. — Стара. — Жена должна избрать себе постарше. Тогда она прилепится к супругу и будет царствовать с его груди. Как мы себя Цезарию не хвалим, а наши склонности непостоянней, чем женщины любовь. — Так избери подругу помоложе а иначе любовь не устоит, ведь женщина, как роза, чуть расцвела, уж отцвела, и милых нет цветов. И это служит введением к прелестной песне Шута о власти любви, песни, которую женщины поют за прялкой и за вязанием, девушки за заплетением кружев к самому прекрасному из лирических стихотворений Шекспира. В других местах есть реплики, носящие как будто следы личной грусти при воспоминании об этом раннем браке и обстоятельствах, при которых он был заключен. Например, эти слова Проспера в Буре. «Но если до того, пока обряд священников вполне не совершится, ты девственный развяжешь пояс ей, то никогда с ней без благословения на ваш союз с любовью не сойдет. О, нет! Раздор!» презренье с взором, и ненависть бесплотная тогда насыпет к вам на брачную постель негодных трав, столь едких и колючих, что оба вы соскочите с нее. Две комедии из первого периода деятельности Шекспира представляют собой, как и следовало ожидать, подражание старым пьесам, отчасти переработку старых пьес. Сопоставляя их, поскольку это возможно, с этими старейшими произведениями, мы начинаем, между прочим, понимать, что хотелось высказать самому Шекспиру в это первое время его пребывания в Лондоне. Оказывается, что он живо чувствовал необходимость господства мужчины над женщиной и все беды, причиняемые женщинами, строптивыми, неразумными или ревнивыми. Его комедия ошибок – Написано по образцу древней комедии Плафта «Менехме», или, вернее, по образцу английской пьесы под тем же заглавием, вышедшей в 1580 году и составленной, в свою очередь, не прямо по Плафту, а по итальянским переделкам древнего латинского фарса. К недоразумениям, происходящим вследствие того, что господа антифолисы принимают один за другого, Шекспир в своей комедии «По примеру плавта в амфитрионе» прибавил, соответственно, малоправдоподобное смешение их слуг, точно так же носящих одно и то же имя и точно так же близнецов. Но как будто субъективный тон звучит в этой пьесе, в тех местах ее, где подчеркивается контраст между двумя женскими образами – замужной сестрой Адрианой и незамужней Люцианой. Вследствие той путаницы, которая подает повод сходства между братьями, Адриана неистосто стоит против своего мужа и под конец готова сделать его несчастным на всю жизнь. Она раздражена тем, что он не возвратился домой вовремя. Люциана отвечает. Мужчина ведь властитель над своей свободой. Его же властитель время. И время непослушное он идет туда-сюда. Поэтому, сестрица, тревожиться не следует тебе? Адриана. Зачем же больше им, чем нам дана свобода? Люциана. Да потому что их дела такого рода всегда вне дома. Адриана. Да, но если б он узнал, что я так действую, наверное, бы злиться стал. Люциана. О, знай, что как узда тобой он управляет. Адриана. Зануздывать себя осел лишь позволяет. Люциана. На волю буйную несчастье плеть убьет. Все то, что видит глаз небесный, что живет в морях и в воздухе, и на земле, все в рамки свои заключено. Самцам покорны самки, зверей и рыб, и птиц. И этого всего властитель человек, в ком больше божество себя явило. Он владыка над землею и над бездной пучиною морскую. Он также властелин и над своей женою, и потому должна ты быть его слугою. В последнем действии пьесы Адриана в разговоре с Игуменей обвиняет своего мужа в том, что он питает любовь к другим женщинам. — Игумене. — За это бронить его вам следовало. — Адриана. — О! Я сколько раз бронила. — Игумене. — верно, слишком умеренно. — Адриана. Насколько позволял мой кроткий нрав? Егуминя. Конечно, не при людях. Адриана. Нет, не при них. Егуминя. Не часто, может быть. Адриана. Мы ни о чем другом не говорили. В постели я ему мешала спать упреками. От них и за столом не мог он есть. Наедине лишь это служило мне предметом всех бесед. При людях я на это намекала ему не раз. Всегда твердила я, что низко он и гадко поступает. меня Вот отчего и помешался он. Речи ядовитой жены, ревнивый, смертельный яд, смертельнее, чем зуб взбесившейся собаке. Нарушала ты сон его упреками, и вот бессонница расстроила рассудок. Ты говоришь, что кушанье его укорами ты вечно приправляла. Но при еде тревожной не варит как следует желудок, и родится от этого горячки страшный пыл. Совершенно также бросается в глаза заключительное место в шекспировской переработке старинной пьесы с строптивой строптивой». По-видимому, он выполнил этот труд по заказу своих товарищей и отнесся к нему слегка. Язык и стих менее тщательно разработаны, чем в его других юношеских комедиях. Но если мы подробно слечим с подлинником шекспировскую пьесу, в заглавии которой строптивая женщина получила определенный член «the» вместо неопределенного «э», e", то как ранее в трагедии, так и теперь в комедии нам откроется возможность как нельзя лучше заглянуть во внутреннюю мастерскую поэта. Мало найдется примеров более поучительных, чем этот. Многие, наверное, задавались вопросом, что имел в виду Шекспир – вставляя именно эту пьесу в рамку, знакомую нам по пьесе Голдберга «Джипа Бергет, Ответ будет тот, что он ровно ничего не имел при этом в виду. Он просто-напросто взял эту рамку из своего оригинала. Впрочем, он сначала до конца исправил, переделал, более того, создал заново старую пьесу, которая не только более груба и неуклюжа, чем «Шекспировская», но при всей своей неуклюжести и детскости лишена соли и силы. Всего речи почувствуем, однако, разницу, прочитав заключительную реплику Катарины, которая сама, получив исцеление, старается образумить другую строптивую женщину. В старой пьесе она начинает здесь целой космогонии. Мир сперва был бесформенным, хаотическим, бесцелесным миром, пока Бог, царь царей, в течение шести дней не дал ему устройства. Потом он создал по своему образу Адама, мужчину, взял у того ребро, и из страдания его мужчины сотворил the woman, женщину. От нее произошел грех, из-за нее Адам был обречен смерти. Но как Сара повиновалась своему супругу, Так и мы должны слушаться своих мужей, любить их, заботиться о них, давать им пищу, поддерживать их, если они в каком-либо отношении нуждаются в нашей помощи. Мы должны подкладывать свои руки под их ноги, чтобы они ступали на них, если это может доставить им удобство. И она сама подает пример, подкладывая свою руку под стопу супруга. Шекспир отбрасывает всю эту теологию и всю библейскую мотивировку с тем, однако, чтобы прийти к совершенно тому же результату. — Фи, стыд, разгладь наморщенные брови и гневных взглядов не бросай на мужа и господина, он твой повелитель. в гневе женщина источник мутный, лишенный красоты и чистоты, и как бы жажда ни была велика, у человека он его минует. Твой муж. Твой господин, он твой хранитель, он жизнь твоя, твоя глава, твой царь, он о твоем печется содержание, он переносит тягости труда на суше, в море, в бурю, в непогоду, а ты в тепле, в покое, безопасно, и никакой не требует он дани, а лишь любви, покорности и ласки ничтожной платы за его труды. Как подданный перед своим монархом, так и жена должна быть перед мужем. Но если же упрямо, своенравно, срово злая и непокорна воля, тогда она преступный возмутитель, изменница предлюбящим владыкой, и так далее. В этих переработанных пьесах, в зависимости от части от характера источников, отчасти от собственного характера Шекспира, Его занимают, следовательно, отношения между мужчиной и женщиной, в особенности отношения между супругами. Однако это не первая его работы. Приблизительно с 25 лет Шекспир начал свою самостоятельную деятельность в области драматической поэзии, и, как это было естественно при его юном возрасте и свойственной молодости смелой жизнерадостности, начал ее легкими веселыми комедиями. Комедия о близнецах и о женщине – не самые ранние его произведения в этом роде. Первой его комедии по многим причинам, частью метрическим, особенно частое употребление рифм, частью техническим, драматической слабость пьесы, должна быть признана пьеса «Бесплотные усилия любви». Различные намеки, как, например, «На пляшущую лошадь» – первый акт, второе действие – которые в первый раз стали показывать в 1588 году. Затем имена действующих лиц Бирон, Лонгвиль, дюмен Дюдюме, соответствующие людям, игравшим выдающуюся роль во французской политике в 1581-1590-х годах. Наконец, сам король Наварский, который здесь в конце комедии делается в качестве жениха-принцессы, наследником французского престола, и под которым, наверное, подразумевается Генрих Наварский, вступивший на французский престол как раз в 1589 году. Указывают на то, что 1589 год был датой этой пьесы в ее первоначальном виде. Но это не та форма, в которой мы читаем ее теперь. Мы видим, что когда она игралась перед Елизаветой на рождественских праздниках в 1597 году, то, как показывает заглавие напечатанной пьесы, она была просмотрена и дополнена. Немало найдется в ней мест, где еще возможно проследить переработку, а именно там, где по небрежности первоначальный набросок оставлен рядом с исправленным текстом. Это можно проверить даже в переводе, в длинной реплике Берона – Четвертый акт, третье действие. Прочтите эти строки. Возможно ли, чтоб вы, мой повелитель, иль ты, иль ты нашли благую суть познания, не видя пред собой красавицы? Доктрина это мной из женских глаз почерпнута, поверьте, а не тот мир, та книга, тот рассадник познания, откуда Прометей извлек огонь. Это старый текст. Когда в продолжении реплики те же обороты повторяются в другом и лучшем выполнении, то перед нами оказывается переработка. Скажите откровенно, мой государь, и ты, и ты, нашли ли когда-нибудь в свинцовом созерцании в тот огонь, который чутный взгляд красавицы так щедро, поэтично вас награждал? Друзья, доктрину эту я почерпнул из женских глаз. Они всегда горят, как пламень Прометея. Они нам все — наука, мир искусств. Они одни питают, разъясняют и берегут Вселенную. Без них нет для людей дороги к совершенству. Два последние акта, стоящие много выше первых, очевидно, особенно выиграли при пересмотре. И некоторые, в частности, как, например, реплики принцессы и Берона, обнаруживают здесь местами более зрелый стиль и более зрелый способ чувствования Шекспира. Эта первая попытка стретфордского юноша написать комедию представляет то исключение, что к ней не найдено никакого источника. Шекспир здесь в первый может быть, последний раз Хотел создать все сам от себя, без внешней опоры. Поэтому и в драматическом отношении пьеса вышла самая незначительной из всех им написанных. Даже в Англии она никогда почти не ставилась. Да вряд ли годится сколько-нибудь для сцены. Она трактует о двух вещах. Во-первых, конечно, о любви. О чем другом могла трактовать пьеса 25-летнего юноши? но о любви чуждой всякой страсти, больше того, почти лишенной всякого более или менее глубокого личного чувства. Любви наполовину деланной, любви, составляющей тему для игры словами. Но, кроме того, пьесы трактуют о том, что по необходимости должно быть центром во всех думах юного поэта, который под перекрестным огнем новых столичных впечатлений чувствовал себя призванным создать себе свой язык и свой стиль, а именно о самом языке, самом поэтическом выражении. Как только читателю раскроет первое произведение Шекспира, он сейчас же заметит, что здесь в различных ролях поэт потешается над смешными и неестественными сторонами современного ему способа выражения, что вообще действующие лица как в своем пафосе, так и в шутках и в остроумии проявляют известную полуюмористическую напыщенность. Сплошь и рядом получается такое впечатление, будто они говорят не для того, чтобы объяснить что-нибудь друг другу или склонить к чему-нибудь, или убедить в чем-нибудь друг друга, а для того, чтобы дать простор своему воображению, чтобы играть словами, прицепляться к словам, расщеплять их и складывать, расставлять их по аллитерации, комбинировать их в почти однозвучные антитезы и также беззаботно играть теми образами, в которые воплощаются слова, освещать их новыми, добытыми издалека сравнениями и так далее. Так что разговор является не столько действием или введением к действию, сколько турниром в волю резвящихся слов, между тем, как музыка стиха, между тем, как музыка стиха или проза поочередно выражает задор, нежность, аффектацию. Радость жизни, веселость или насмешку. Несмотря на некоторую поверхностность, мы видим здесь широкий поток всех жизненных соков, знаменующий собой эпоху Возрождения. Если в одной реплике говорится «красавица с рукой белоснежная на сладкое словечко», то ответ гласит «сливки, мед и сахар» — вот три сладких слова. И с полным правом говорит в пьесе Бое. У девушек насмешницы язык так остр, как бритвы лезвия, что волосок для глаза незаметный разрезывает ловко, их слова несутся так, что смыслом не поймаешь их ни за что, а крылья их острот быстрее стрелы картечи ветра мысли. Но это только одна сторона дела — юношески веселая боевая готовность, встречающаяся во все времена. Здесь в языке, которым говорят главные действующие лица, и в различных формах стилистической оснащенности, культивируемых второстепенными лицами, есть нечто, доступное пониманию лишь с исторической точки зрения. Как общий термин для этих форм стиля употребляет слово эфуизм, слово, ведущее свое происхождение от изданного в 1578 году Джоном Лили романа «Эфуэс» или «Анатомия остроумия». Лилий был, кроме того, автором десяти пьес, которые все написаны до 1589 года, и нет сомнения, что он оказал весьма значительное влияние на драматический стиль Шекспира. Но лишь самый узкий способ смотреть на вещи может возвести к нему весь этот прибой волн в дикции английской поэзии, носящей печать Ренессанса. Это было общеевропейское движение. Оно имело своим первоначальным источником энтузиазм к античным литературам, в сравнении с языком которых туземная речь казалась низменной и простой. Чтобы приблизиться к латинским образцам, стали искать преувеличенных гиперболических выражений, искать нарядных эпитетов и богатых метафор, и в то же время придавать полноту выражению, ставя рядом с родным словом более утонченное иностранное обозначение того же предмета. Так возник «высокий стиль» или «обработанный стиль». В Италии поэзия находилась под властью учеников Петрарки с их «Консетти». В эпоху Шекспира там выступил на первый план Марини со своими антитезами и игрой слов. Во Франции Рансар и его школа придерживались родственного антикизирующего направления, в Испании. Новый стиль имел своим представителем Геваро, под непосредственным влиянием которого находился Лили. Джон Лили был лет на десять старше Шекспира. Он родился в 1553 или 1554 году в Кенте в семье простолюдинов. Тем не менее, и ему выпала доля в научном образовании того времени. Он учился благодаря, вероятно, поддержке лорда Борлея в Оксфорде, где в 1575 году получил степень магистра. Впоследствии перешел в Кембриджский университет и вскоре после того, должно быть, вследствие блестящего успеха своего романа «ФФС», был призван ко двору королевы Елизаветы. Десять лет к ряду считался он придворным поэтом, как в наши дни какой-нибудь поэт-лауреат. Но выгоды ему от этого не было никакой, он постоянно надеялся, что его произведут в «Master of the Revels», заведующего придворными увеселениями, но надежды его оставались напрасны. И два трогательных письма его к Елизавете, одно от 1590 года, другое от 1593 года, в которых он тщетно ходатайствует об этой должности. Они показывают, что после девятилетней деятельности при дворе он чувствовал то, что чувствует человек, потерпевший кораблекрушение, а по истечении тринадцати лет предался отчаянию. На него взваливали все обязанности, соединенные с местом, которого он домогался, но в самом месте ему отказывали. Как Грин и Марло, он прожил несчастливцем и умер в 1606 году, бедный, обремененный долгами оставив свою семью в нищете. Его книга «Эфуэс» написана для двора Елизаветы. Сама королева изучала и переводила древних авторов, и тон при дворе требовал постоянного употребления мифологических сравнений и намеков на жизнь. Но посредствующим звеном между ними служит превращение у Лили. Ни одно только отношение между современной эпохой и древним миром определяло в те дни новый стиль. В равной степени его определяло новое отношение между различными странами одного и того же века. До изобретения книгопечатания страны были умственно изолированы. Теперь новые представления и мысли стали переноситься из одной страны в другую с гораздо большей легкостью, чем прежде. В шестнадцатом столетии европейские нации начинают создавать каждой свою переводную литературу. Иностранные нравы и обычаи стали входить в моду как в костюмах, так и в речи и способствовали со своей стороны тому, что стиль сделался разнородным и пестрым. Затем, что касается Англии, то для нее имело величайшее значение то обстоятельство, что как раз в тот момент, когда движение, вызванное Ренессансом, приносило в этой стране свои литературные плоды, на королевском престоле выседала женщина, и при том женщина, которая интересовалась этим движением, не имея, однако, тонкого поэтического чутья или изощренного художественного вкуса. Но, будучи числавна и втихомолку галантна, требовала беспрестанного поклонения своей особе и обыкновенно принимала его большей частью в экзальтированных мифологических выражениях со стороны лучших людей страны, как, например, Сидней, Спенсер, Эрлей, и которая в сущности ожидала, что вся изящная литература обратится к ней как к своему центру. Шекспир, единственный великий поэт той эпохи, напрямик отказавшийся исполнить это требование. Одним из результатов такого положения литературы по отношению к Елизавете было то, что эта литература стала вообще обращаться к женщине, к дамам высшего света. Эфуэс – книга, написанная для дам. И в сущности новый стиль означает ближе всего развитие более утонченной речи в обращении с прекрасным полом. В одной из своих масок Филипп Сидней приветствовал 45-летнюю Елизавету как Леди of the May» – «Царицу Мая». Но письмо Вальтера Релея, написанное им из тюрьмы Роберту Сеселю о Елизавете, когда он впал в немилость, служит особенно ярким примером и фуистического стиля, как нельзя более подходящего к страсти, которую сорокалетний воин якобы питал к шестидесятилетней девственнице, державшей в своей власти его судьбу. Пока она еще была ближе ко мне, так что я через день или через два мог получать о ней вести. Моя скорбь была еще не столь сильна. Теперь же мое сердце повергнуто в пучину отчаяния. Я, привыкший видеть, как она ездит верхом, подобно Александру, охотится, подобно Диане, ступает на земле, подобно Венере, между тем, как легкий ветерок, развивая ее прекрасные волосы, ласкает ими ее ланиты, нежные, как у нимфы. И я, привыкший видеть ее, порой сидящей в тени, как богиню, порой поющий, как ангел, порой играющий, как орфей. Сколь великую муку вмещает в себя этот мир. Эта утрата похитила все у меня. И так далее. Немецкий ученый Ландман, избравший фуизм предметом своего специального изучения, справедливо заметил, что самые крупные стилистические излишества и самые крупные погрешности против хорошего вкуса постоянно встречаются в то время в тех сочинениях, которые написаны для дам, написаны о прелестях прекрасного пола и с намерением произвести эффект ловким остроумием. Это была, может быть, исходная точка нового стилистического движения, но вскоре, оставив заботу об угождении читательницам, оно перестало преследовать удовлетворение общей людям ренессанса склонности вкладывать всю свою природу в свой язык, Придавать ему таким образом характерный отпечаток манерности и доходящий до пределов самой смелой вычурности. Удовлетворение общей им потребности придавать речи высокий рельеф и яркость, заставлять ее блестеть и искриться на солнце, как алмазы и фальшивые драгоценные камни. Заставлять ее при всей своей нелепости звучать, петь и рифмовать. Возьмите как поучительную иллюстрацию реплику Третий акт, первое действие, с которой Паш Мот обращается в бесплотных усилиях любви к Армадо. мод угодно вам, сударь, победить вашу возлюбленную французским способом? армада объясни, что ты хочешь этим сказать. мод а вот что, безукоризненный господин мой, спойте-ка ей какую-нибудь штучку кончиком языка, в виде аккомпанемента к ней пропляшите канарийский танец. Приправьте этим подмигиванием и спустите музыкальный вздох. пустите несколько трелей то горлом, как будто глотая любовь, то носом, как будто обнюхивая ее. Шляпу наденьте, как вывеску, на лавку ваших глаз. Руки скрестите на тонком животе, точно кролик на вертеле, или спрячьте их в карманы, как рисовали людей на старых портретах. — Не держитесь долго одного того же тона. Сделали одну штуку, сейчас же принимайтесь за другую. Эти-то вещи, эти-то приемы ловят за подню хорошеньких женщин, которые, впрочем, без того ловятся. Эти-то способности придают людям, обладающим ими, большое значение. Ландман убедительнейшим образом доказал, что и ФС есть не что иное, как подражание, весьма даже близкое жестами к своему подлиннику. Вышедшие пятидесяти годами ранее книги испанца Гевары вымышленная биография Марка Аврелия которая в течение 40 лет была переведена 6 раз на английский язык. Она пользовалась такой популярностью, что один из этих переводов выдержал не менее 12 изданий. И стили содержания совершенно одинаковы в Эфуэсе и в книге Гевары, заглавлены в переделке Томаса Норта The Deal of Princess. Главные особенности Фуизма заключались в параллельных однозвучных антитезах в длинных рядах сравнений с действительными или воображаемыми явлениями природы, по большей части заимствованными из естественной истории Плиния. Пристрастие к образам, взятым из истории или мифологии древнего мира, к употреблению аллитерации. Этот настоящий фуизм Шекспир осмеял лишь позднее, именно в том месте первой части Генриха IV, где Фальстаф, представляющий короля, произносит свою хорошо известную длинную реплику, начинающуюся так. — Молчи, моя добрая пивная кружка! Молчи, радость моего чрева! В ней Шекспир прямо потешается над естественно историческими метафорами Лили. Постав говорит. — Гарри, я удивляюсь не тому только, что ты убиваешь свое время, но и обществу, которому окружаешь себя. Пусть ромашка растет тем сильнее, чем больше ее топчут. Но молодость изнашивается тем скорее, чем больше ее расточают. Сравните у Лиля по цитате Лидмана. Слишком усердное учение мутит их мозг, ибо, говорят они, хотя железо становится тем светлее, чем более его пускают в ход, однако серебро совершенно чернеет от большого употребления. И хотя ромашка имеет такое свойство, что чем больше по ней ступают и топчут ее, тем больше она разрастается, но фиалка совсем напротив, чем чаще ее хватают пальцами и трогают, тем скорее она блекнет и вянет. Далее Фольстав так божественно говорит. — Есть, Гарри, вещь, о которой ты часто слыхал и которая известна многим в нашем королевстве под названием дегтя этот дегать как повествуют древние писатели марает это бесподобная ссылка на древних писателей подкрепление столь мало таинственной вещи как липкое свойство дегтя опять таки чистый лили и когда наконец Фальстав в последней части своей реплики употребляет эти обороты которые независимо от неизбежного несовершенства перевода звучат в наших ушах так странно и так ненатурально Гарри, я говорю теперь тебе, упокоенный не вином, а слезами, не в радость, а в огорчении, не одними словами, но и стонами. То здесь снова видно намерение поэта поразить насмешкой и фуистический стиль, так как слова эти изложены по-английски приторными и изысканными аллитерациями. Нельзя сказать в самом строгом смысле, чтобы в бесплотных усилиях любви Шекспир юношески издевался, собственно, над ифуизмом. Это различные второстепенные виды неестественности в выражении стиля. Во-первых, напыщенность, представляемая смехотворным испанцем Армада, очевидно, с целью напомнить его именем о непобедимой Армаде. Затем педанство, выступающее в образе школьного учителя Алаферна, в котором Шекспир, как гласит старинные предания, хотел вывести преподавателя иностранных языков Флорио, переводчика Монтеня, предположение, имеющее, однако, за себя малое вероятие вследствие близких отношений между Флорио и покровителем Шекспира Саундгемптоном. Наконец, здесь перед нами свойственный тому веку преувеличенный и изысканный способ выражения, от которого в то время и сам Шекспир еще никак не мог освободиться. Он поднимается над ним и громит его в конце пьесы. К нему относятся слова Берона в его первой большой реплике, во второй сцене пятого действия. «Весь этот сброд, тавтяных фраз, речей из шелка свитых, гипербол трехэтажных, пышных слов, надутого педанства — это мухи, зловредные, кусали так меня, что я распух. От них я отрекаюсь, и белую перчатку моею, а как рука бела, известно Богу. Клянусь тебе отныне чувство всей моей любви высказывать посредством простого «да» и сица или «нет» из честного холста. Сразу в первой же сцене король характеризует армады следующими слишком снисходительными словами. Здесь есть, вы знаете, приезжие из Испании. По знанию новых мод он первый кавалер, в мозгу его рудник, откуда извлекает он фразы пышные. Звук собственных речей он восхитительной гармонией считает. Педант Алаферн, за полтораста лет до Гальберовской Эльзе Сколеместерс, выражается приблизительно так же, как она. Задней частью дня, великодушнейшая вельможа, уместно и целесообразно выражают понятия о послеобеденном времени. Выражение это очень удачно прибрано, придумано, изобретено. Уверяю вас, милостивый государь мой. Уверяю вас! По всей вероятности, надутый слог «Армада» является не слишком преувеличенной карикатурой, на и напыщенный стиль того времени. Нельзя отрицать, что школьный учитель Ромбус, вледио и Филиппа Сиднея, обращается к королеве на языке, ничем не уступавшим языку Алаферна. Ну что толку в пародии, если, несмотря на все приложенное к ней усердие и искусство, она столь же утомительна, как манеру, которую она осмеивает. А, к сожалению, здесь именно так и есть». Шекспир был слишком молод и слишком мало самостоятелен, чтобы высоко воспарить на смешными явлениями, которым он хочет нанести удар, и чтобы смести их в сторону своим превосходством. Он углубляется в них, обстоятельно выдвигает их нелепости, и настолько он еще неопытен, что не замечает, как этим он искушает терпение зрителей и читателей. Весьма характерно для вкуса Елизаветы, что в 1598 году она смотрела эту пьесу с удовольствием. Ее умной голове нравилось это фехтование словами. За своей грубой чувственностью, не оставлявшей сомнений насчет ее происхождения Генриха VIII и Анны Болейн, она забавлялась вольной речью пьесы, даже комическими непристойностями в разговоре между Бае и Марией. Действие четвертая, сцена первая. Как и следовало ожидать, Шекспир находится здесь в большей зависимости от образцов, нежели в своих позднейших произведениях. От Лили, бывшего, когда он начал писать самым популярным из современных авторов комедий, он, вероятно, заимствовал идею своего «Армада», довольно точно соответствующего сэру Тофусу, сэр Тофус, в «Эндемионе» Лили, фигуре, напоминающей, в свою очередь, пергополинника, хвастливого воина древней латинской комедии. Хвастун и педант — Две его комические фигуры в этой пьесе являются, как известно, стереотипными фигурами и на итальянской сцене, в столь многих отношениях служившей образцом для только что возникавшей английской комедии. Однако в этой первой легкой пьесе нетрудно уловить личный элемент. Это полный веселье протест юного поэта против жизни, опутанной неподвижными и искусственными правилами воздержания, какие хочет вести при своем дворе король Наварский, с постоянным погружением в науку, бодрствованием, постом и отречением от женщин. Против этого-то порабощение жизни и вооружается комедия языком природы, в особенности через Берона, в репликах которого, как справедливо заметил Дауден, нередко слышится собственный голос Шекспира. В нем и в его Розолине мы имеем первый неуверенный эскиз мастерской парочки Бенедикта и Беатричи. В много шума из ничего. Лучшие из реплик Берона, те, которые написаны белыми стихами, очевидно возникли при пересмотре пьесы в 1598 году. Но они соответствуют духу первоначальной пьесы, и лишь яснее и шире, чем Шекспир мог это сделать ранее, выражая то, что он хотел ей сказать. Еще в конце третьего действия Берон обороняется от власти любви, насколько у него хватает сил. — Как? Я люблю? Как я ищу жену? Жену, что, как известно, вечно схожа с немецкими часами. как ты их не заводи, идти не могут, верно, и требуют поправки каждый день. Но его большая великолепная речь в четвертом действии есть как бы гимн божеству, которое названа в заглавии пьесы и об аванпостных действиях, которого она трактует. Другие все науки лежат в мозгу недвижно, слуги их работают бесплодно, скудные жатвы награждены их тяжкие труды. Но та любовь, в которой научает взгляд женщины, не будет заперти, лежать в мозгу. О нет! Стихийной мощью стремительно, как мысль, она бежит по всей душе и удвояет силу всех наших сил, крепя и возвышая природу их. Она дает глазам чудесную способность прозревания. Влюбленный глаз способен ослепить орлиный взор. Влюбленный слух услышит слабейший звук, невнятный для ушей опасливого вора. Осязание влюбленного чувствительнее и нежнее, чем нежный рог улитки. На всей земле не встретите поэта, дерзнувшего приняться за перо, не омакнув его сперва в прекрасных слезах любви. Зато как мощно он своим стихом пленяет слух суровый. Мы должны поверить на слово Берону Шекспиру, что чувства самых первых шагов его в Лондоне, отвершие уста его для поэтических песен, были пламенные и нежные чувства.